Глава двадцать третья Левандовский привез профессора на одну из конспиративных квартир. Похоже, ею давно не пользовались, пылью все заросло основательно. Да и на кухне обнаружилась лишь язвительная прощальная записка от тараканов, откочевавших всем табором к соседям. «Ну что ж, Леша?» Осмотрев это запустение, повернулся Сергей Львович к своему спутнику. «Жилище, конечно, так себе». «Но главное, здесь тебя никто искать не будет. Телефон работает, телевизор имеется, если захочешь узнать о себе много интересного. А продукты и одежду я тебе привезу завтра утром. Сегодня уже поздно. Вещи возьму те, что ты оставил на моей даче. Продержишься, не умрешь от голода». «Да ладно вам», — проворчал Алексей, стаскивая парик. «Еще недавно жратва была моей единственной и пламенной страстью». Но теперь ее номер в моей системе ценностей. Седьмой. Ага, все же в первой десятке. Разумеется, я же нормальный мужик. И пиво люблю с рыбкой сухой. Но это потом. Сергей Львович, все время хотел спросить, но в этой суматохе как-то не получалось. Уже установили, что было в капсулах, которыми меня пичкала ваша Исакович. До сегодняшнего дня она уже не наша хотя ей об этом еще не сообщили, чтобы хозяину не пожаловалась. Помрачнел генерал. А в капсулах какой-то совершенно новый лекарственный препарат, весьма заинтересовавший наших психиатров. Кармановский эксклюзив. Майоров со злостью шваркнул париком о стену. эй эй, осторожней с реквизитом, поднял парик Левандовский. Мне то ли за порчу имущество проезд. Придется самому такие штуки таскать. «Извините», — буркнул Алексей. «Осточертело, если честно, что эта сволочь по-прежнему вытворяет все, что ему заблагорассудится. И это, несмотря на очень-очень жесткий контроль». Закончил он, не глядя на генерала. «Да, не оценили мы Михаила», — недобро усмехнулся тот. «Что ж, на ошибках учатся. Со вчерашнего дня Карманов находится под плотным наблюдением». Распечатки его телефонных разговоров мне передают каждые два часа. В смысле распечатки? Полностью текст разговора? Нет, для этого нужно установить дополнительное оборудование. Завтра к вечеру, думаю, наладят. Пока же мы знаем, когда и на какие номера звонил сам карманов и с каких номеров звонили ему. Есть что-нибудь интересное? Вчера не было. Звонили в основном его партнеры, которые нам хорошо известны. А он. Тоже ничего интересного. Посмотрим, может, сегодня будет что-нибудь любопытное. Должно быть. Алексей в сердцах пнул ни в чем не повинный пуф, за что был наказан облаком пыли. Ведь уже почти два дня прошло с момента похищения Анны. Общи! А это зараза, все не объявляю. общи! Будь здоров, улыбнулся Сергей Львович. Видишь, резких движений здесь делать не надо, себе дороже. Ты вот что, укладывая в портфель парик и очки профессора, проговорил Левандовский. Ты займись-ка генеральной уборкой, а то пока я вижу чихал ты на наши дела. А пылесос есть. Вытирая выступившие после приступа чиха слезы, просипел Алексей. Если честно, не знаю. Пожал плечами Левандовский. Не найдешь, способом наших бабушек управишься. Это как? Эх, молодежь. Снисходительно похлопал Алексея по плечу генерал. «Берешь влажную простыню, набрасываешь, предположим, на диван, и выбивалочкой аккуратненько проходишься по всей поверхности дивана. Вся пыль на простыне и останется. Только учти, простыня должна быть не мокрой, а чуть влажной, иначе спать тебе на мокром диване». «Я лучше на полу лягу», — проворчал Майоров, «чем на ночь глядя заниматься чудовищно сложным делом». Это же тренировка для спецназа, а не бабушкин способ. Лентяй ты! вынес приговор генерал и направился к двери. Ладно, устраивайся. Отдохни хорошенько, завтра, надеюсь, будет много дел. Оставшись один, Алексей с тоской оглядел убогую обстановку однокомнатной квартиры. Продавленный диван, два пуфа вместо кресел, колченогий журнальный столик, трехстворчатый шкаф с обвисшими дверцами которые при попытке открыть их протестующе скрипели. Заметив в углу телевизор, Алексей подошел к нему поближе, ожидая свидания с ламповым отечественным черно-белым чудом 1989 года выпуска. Но к немалому удивлению обнаружил вполне приличный панасоник и даже с пультом. Минуты три майоров решал включать ему телевизор или ну его, ну его победило. Хотелось спать, причем без кошмаров и все же как лечь на этот диван и не задохнуться алексей почесал затылок и решился таки попытаться найти пылесос долго пытать себя не пришлось на бытовой технике ведомство генерала слава богу не экономило пылесос тоже оказался современным бесшумным и очень простым в обращении во всяком случае через двадцать минут в комнате можно было смело измываться над пуфами и прыгать на диване алексей постелил постель Принял душ и решил посмотреть сон. Может, Хомка приснится. Но посмотреть ничего не удалось. Казалось, только прилег, глаза закрыл, а уже кто-то за плечо трясет. Алексей натянул на голову одеяло, попытался пнуть этого кого-то ногой. Не попал. Одеяло самым безжалостным образом сдернули и куда-то зашвырнули. А голос генерала Левандовского пообещал. Если через минуту не примешь вертикальное положение, устрою тебе холодный душ прямо здесь в постели. Сколько можно дрыхнуть, сорок. Издеваетесь, да? Простонал Алексей, все же садясь на диване и пытаясь протереть никак не желающий открываться глаза. Я только что лег. Пластался тут уборщиком казенных апартаментов. Ты глазоньки, то продери наконец. Откуда-то издалека порекомендовал Сергей Львович. Да на часики посмотри, уборщица. «Е-мое! Одиннадцать!» Алексей начал лихорадочно одеваться. «Ничего себе прикорнул!» «Выздоравливаешь, значит? Идем на кухню. Я уже чайник на огонь поставил. Попьем кофейку, ты поешь. Вещи твои в сумке в прихожей». «Завтрак — это хорошо». Невнятно проговорил из ванной майоров, оборудуя зубной щеткой. «Но меня больше интересует другое. Есть новости?» «Пока ничего интересного». Звонил Виктор, в клинике все спокойно. Никто ничего не заподозрил. Гриша ведет себя безупречно. То есть валяется в парике на кровати и ест от пуза, работяга. Усмехнулся Алексей, присаживаясь к столу. «Валяется на кровати и ест, как ты говоришь, от пуза, Алексей Майоров. Ни у кого в этом нет ни малейших сомнений. А это главное». Налил себе кофе Левандовский. «Ну да, конечно». И все же, неужели нет ничего интересного у Карманова? «Пока нет, но...» Начал было Сергей Львович, но в этот момент запеликал его телефон. «Да, слушаю. Так... Опа! Серьезно? Очень хорошо, просто замечательно. А когда наладите прослушку? Через пару часиков? Молодцы. Закончите, отзвонитесь». «Что там, что?» Нетерпеливо дернул рукой Алексей и опрокинул на себя кофе. «Черт, горячо!» «Вот именно!» — улыбнулся генерал. «Очень горячо!» Сегодня утром Карманову звонили двое. Оба раза с мобильного. Первый раз Мишу потревожила некая Керженцева Люсьена Филипповна. «Думаете, Жанна?» «Возможно. Но второй звонок гораздо интереснее, поскольку Миша понадобился весьма мерзопакостной личности». Арчибальду Игнатьевичу Письяукому. Кому-кому? Тому-тому. Фамилия у деятеля такая. Письяуков. Гордится Арчи своей фамилией. Ни за что ее не сменит. А тех, кто позволит себе хоть как бы хихикнуть по этому поводу, обычно ждет участь незавидная. Кем бы ни был обидчик. Да кто он такой, ваш Арчибальд Игнатьевич? Серый кардинал нашего бизнеса или крестный отец всей Руси? Ну что ты, господин Письявуков не настолько крут, но и не мелочь. Причем во всех смыслах. Он один из тех, кто оседлал нефтяную трубу и качает из нее денежку. Но среди своих коллег по бизнесу, так сказать, Арчибальд Игнатьевич весьма приметен. такая омерзительная жирная жаба, которая никогда не решает свои проблемы цивилизованно. Если есть способ уладить дела с минимальными затратами, можешь не сомневаться. Арчи воспользуется именно им, как бы ни смердел этот способ. А уж что касается его интимных пристрастий. Генерал брезгливо передернулся. Тут мрак полный. Если честно, мои коллеги давно этого деятеля прижать хотят. Но уж очень сильно у него связи наверху. А поймать Песьяукова на горячем не удалось ни разу. И вот, пожалуйста, это гнедолично звонит Карманову. Ничего. Левандовский потер руки. Через пару часов мои спецы наладят прослушку, и дело сдвинется с мертвой точки. И чтобы ускорить этот процесс, я распущу слух, что забираю майорова из клиники. Зашевеляться, вот увидишь. Хотелось бы. Алексей подошел к окну. Снег пошел. Сегодня ведь канун католического Рождества. Мы с Анной надеялись на эти пару дней вырваться в Прагу или Вену. Он прижался лбом к стеклу. «На Новый год съездите. И мои с вами поедут. Инга давно хотела в Диснейленде побывать. Вот и свозите ее туда. Да и сами развлечетесь. Я вам обещаю». «Не надо, Сергей Львович». Глухо проговорил Алексей, не оборачиваясь. «Лучше не загадывайте».